Глава девятнадцатая. Пообедав, а предварительно этот самый обед приготовив, при посильном участии кота, я поплелась в душ, набереваясь после этого выйти прогуляться на свежем воздухе. Все же стоило поискать то самое обережное перо, о котором говорила мне Ядвига Викентьевна. Хоть бы опять не напороться на мертвого голубя, а то соблазн выдернуть перо будет слишком велик. Уже перекинув одну ногу в ванну, я вспомнила о чесночных бусах. Можно ли их мочить и не смоется ли от этого их чудодейственная сила, я не знала, так что на всякий случай сняла и положила на край умывальника. Целее будут. «Пончик, останешься дома за старшего», сообщила я коту, выйдя из ванной и вытирая волосы. «Никого не впускать, а если впустишь, то не выпускать. Вампира кусать на месте, пусть лучше в кота превратиться». Пончик мяукнул, демонстративно зевнул и улегся на диване ко мне спиной. «Я знаю, что ты маленький и что ты кот, но уж постарайся, а то в следующий раз не буду из архива выпускать, когда тебя там закроют», – пригрозила я. На улице уже неторопливо опускались сумерки. На лавочке привычно сидела на своем посту Никитична. «Как дела, Маруся?» – многозначительно спросила она. «Не покусали. Я пожала плечами и застегнула байку, поежившись от легкого, но какого-то холодного ветерка». Бусы сработали на славу, у вампира началась аллергия. «Это хорошо», — Никитично задумчиво покивала. «Когда пойдем к соседу с проверкой?» «А давайте завтра днем», — предложила я. «При свете солнца как-то спокойней будет». «А и то верно, давай». «Ты бы не гуляла поздно», — без перехода пожурила она меня. «Так вся нечисть дома, чего мне на улице-то бояться?» — усмехнулась я. «Маньяка? Какого? Любого. Сексуального, например. Ой, будто он на меня поведется. Не льстите мне и не обнадеживайте». Я махнула рукой и пошла по дорожке вдоль дома. «Маньяк, как же? Тогда это будут самые длительные мои отношения за последние полтора года. Единственные, если быть точнее». «Что, Марусь, помощь нужна?» – кивнул мне идущий навстречу от магазина дядя Ваня – трепетно прижимавший двухлитровую бутылку темного пива к животу, будто примеряя, выпьется ли за раз. «Ага, маньяка ловить!» Я тяжело вздохнула. «Какого?» – опешил сосед. «У Никитичной спросите, какого она маньяка придумала на наш тихий район?» Я обогнула дядю Ваню и свернула на дорожку к парку. «Но мне, видимо, придется быть живцом, пока он меня не разглядит в темноте. Потом ловить его будем уже убегающего». «Скажешь еще!» – буркнул он вслед, прекрасно все расслышав со своим кошачьим слухом. «Смотри мне, если поздно будешь гулять, отправлю сына присмотреть». Я вздохнула, не сдержав улыбку. «Мои соседи меня берегут, хоть от маньяков, хоть друг от друга. Все почти как было раньше, когда я еще не знала о их природе». Завернув за последний дом в ряду, я еще издали увидела под тем самым фонарем своего недавнего знакомого по поздним прогулкам. Нет, не мертвого голубя, его и вправду убрали. В жидких летних сумерках фонарный столб подпирал плечом Петр. Все в той же спортивной куртке с капюшоном, так что я его без труда узнала. А судя по свисавшему из кармана поводку, где-то по газону бегал и его вий». Он, видимо, тоже узнал меня, потому что выпрямился и пошел навстречу. «Добрый вечер!» – я невольно замедлила шаг при его приближении. Уж больно решительно он шел. «Все в порядке?» – неожиданно спросил Петр, проигнорировав мою вежливость. «Да», – растерялась я, еще и оглянулась. «А ну как, тот самый выдуманный маньяк следом идет!» «А что случилось?» Петр вынул руку из кармана и продемонстрировал мне скомканный стикер – Тот самый, что выпал из моего кармана вчера. Я взяла с его ладони бумажку, развернула и увидела. «Мне нужна помощь», написанная моей рукой. Хлопнув себя по лбу и кляня забывчивости, за которой я так и не выбросила этот стикер, я виновато улыбнулась. «Извините, это я просила соседа помочь снять зеркало, но потом решила, что устно быстрее, а стикер остался в кармане». «Ну вот, а я уже думал, пора ли подкрепление вызывать. У вас вчера был и вправду такой вид, будто нужна помощь». Мой новый знакомый вздохнул с облегчением. «С утра до работы ждал у подъезда, но на меня ваши соседи странно косились. Да и решил, что не просто же так вы шифруетесь с этой запиской. Так что вот недавно вернулся с веем и перекочевал под памятный фонарь». «Простите, мне действительно жаль, что я доставила столько хлопот». Я скомкала стикер и снова сунула его в карман, потом спохватилась, достала и выбросила в урну у лавки, которых натыкана через каждые 10 метров вдоль дорожки. Да ладно, хлопот-то всего было подождать вас. Вы меня здорово напугали. Зато мне теперь понятно, чего меня Никитична каким-то загадочным маньяком стращала. Она просто вас утром у подъезда видела, усмехнулась я. «Так я теперь еще и маньяк в глазах ваших соседей», – удивился Петр. «Ага, сексуальный», – я фыркнула. «Это их приговор или ваше мнение?» «Это мнение Никитичны», – обломала я. «Тогда воздержусь». Он оглянулся, ища во все сгущавшейся темноте пса и как-то неуверенно переступил с ноги на ногу. «Слушай, если я и вправду могу чем-то помочь, ты только скажи». «Ну, если ты знаешь, как можно пытать вампира, то не откажусь от помощи», пошутила я тоже негласно, переходя на «ты». «Лампами дневного света», — ответил Петр, не раздумывая. «Я аж мыслью поперхнулась. Откуда ты знаешь?» «Ты что, фильмов про вампиров не смотрела?» — удивился он. «Это много где было». «А ты у нас знаток, я так понимаю». Увлекался в студенчестве, пожал плечами Пётр и похлопал по бедру, подзывая Вия. «Опять что-то грызет, паразит! Ко мне, Вий!» Да надо бы посмотреть побольше таких фильмов. Я вздохнула и пошла по дорожке вглубь парка, так как мужчина уже пристегнул поводок к кошейнику и смотрел на меня с вопросом. «Что-то конкретное ищешь?» «Да нет, просто ликбес. А то знаю я одного такого вампира». А прибить ненароком боязно, вот и думаю, как без осинового кола обойтись. Тогда могу много чего посоветовать, воодушевился Петр. Просто кладись ценных знаний, обрадовалась я, советуй. Примерно с полчаса я слушала о всевозможных способах усложнить жизнь вампиру, и не только, от осиновых занос и до чесночной клизмы. «У меня такое чувство, что ты только этим всю жизнь и занимался. Я даже поюжилась. Просто Ван Хельсинг какой-то». «Возможно», – усмехнулся Петр, – «помочь тебе с этим твоим знакомым вампиром». «Да ладно, дай я сама сначала попробую. А то он мне столько крови перепортил, что я просто не могу не сделать это своими руками». «Хочешь стать охотником на нечисть?» – он рассмеялся. «Нет, просто хочу вредного соседа проучить». Он-то, конечно, энергетический вампир, поспешно добавила я, пока еще не решив, кто из нас двоих более безумен в отношении вампиров. И что сказал бы Петр, узнав, что вампиры существуют не только в его любимых фильмах? Ну, а идея с чесночной клизмой нравится мне все больше. А, энергетический, вроде даже расстроился мой собеседник. Тогда просто положи чили-перчик в ящик стола, это не даст ему питаться твоей энергией. Ты и вправду кладезь странных знаний. «У каждого найдется какой-нибудь неординарный талант», – пожал плечами Петр. «Кто-то вампирами увлекается, кто-то мертвыми голубями любуется». «Я не любовалась», – возмутилась я. «Тогда предлагаю в следующий раз встретиться где-нибудь в другом месте». Он кивнул на очередного мертвого голубя на обочине. «Потому что тебе на них везет». «Фу, Ви, нельзя!» «В следующий раз». «Это уже малость походила на приглашение, но я сделала вид, что не заметила, уже успев отвыкнуть от такого внимания за напряженные полтора года работы на ставку и 75. Может, он еще не все про вампиров рассказал, а я тут уже придумала какой-то интерес к себе». «Есть какие-то предпочтения? Ну, вдруг ты только по картинным галереям ходишь?» Все же вернулся к этой теме Петр. «Смеешься?» – я демонстративно оттопырила байку спрятанными в карман руками – показывая свою привычную форму одежды, если он еще не заметил. «Прямо видно, какой я эстет, театрал и светская львица. Нет, ну театр, конечно, люблю, но проще дома посмотреть спектакль в записи, как раз между готовкой, швами у Антона и чисткой кошачьего лотка. Я редко дальше этого парка захожу, как-то некогда обычно». «Я врач», – со вздохом пояснила я, видя непонимающий взгляд. Глава двадцатая. «Сочувствую», — так искренне сказал Петр, что меня чуть на слезу не пробило. «Тогда ясно, почему ты о вампирах спрашиваешь. Пациенты те еще кровопийцы». «Да ладно, не все так плохо», — смутилась я, — «не то чтобы сильно защищая скандальных пациентов, скорее уж профессию». «Замерзла», — глянул он на то, как я прячу руки все глубже в карманы. Нет, привычка. Я перестала растягивать байку от волнения. Да уж, я обычно руки или заламываю, или прячу. Поздно уже. Пойдем провожу. А завтра, если ты, конечно, не побоишься дать номер очередному кровопийце, куда-нибудь сходим. Я остановилась и красноречиво оглянулась на темный парк вокруг, из которого тусклые фонари робко выхватывали небольшие пятна видимого пространства. «Я не боюсь гулять с маньяком ночью в глухом парке». «Ну да, точно», — усмехнулся Пётр. «К подъезду близко не подходи, а то соседи выйдут меня спасать. Ты у них уже на плохом счету», — напомнила я на обратном пути, украдкой выискивая взглядом того самого голубя, мимо которого мы проходили. «Почему бы и не такое перо? В конце концов у меня нет времени искать какое-то одинокое перо. Попались хоть такие, и то спасибо». «Слушай, это может показаться странным, но подожди минуточку», — решилась я, когда мы поравнялись с развороченным голубем. «Ты только дурку на меня не вызывай». И я, воровато оглянувшись, подошла, присела и быстро выдернула самое длинное перо, видневшееся на несчастной птице. «Это и вправду немного странно», — пробормотал Петр, одергивая заинтересовавшегося моими действиями Вия. «Надеюсь, ты не часто так делаешь». «В первый и последний раз», — клятвенно заверила я, спрятав трофей в карман, — «мне для... икибаны Как я не хлопнула себя снова по лбу, озвучив такую глупую отмазку, я даже не знаю. Но Петр, понимающий, покивал и пошел дальше, то ли поверив в этот бред, то ли решив не спорить с психом. Все же, записав мой номер, хоть я уже сильно в этом сомневалась, Он пошел дворами к своему дому, не став задерживаться у моего такого недружелюбного подъезда. Да и вообще, мы даже идти старались так, чтобы деревья прикрывали нас от окон домов. Не хватало еще, чтобы ко мне началось паломничество соседей с нравоучениями насчет маньяков. Хватило уже предупреждений о вампире за глаза. Поднявшись по лестнице, я уперлась взглядом в трансцендентно развивающуюся на сквозняке сорочку Никитичны – Хотя при свете фонаря на площадке она уже не создавала такого мощного впечатления, как раньше. «Прострелит опять! Не стойте на сквозняке!» – машинально напомнила я ей, но осеклась. «А серьезно, Василиса Никитична, призраки болеют?» «Да», – не моргнув и глазом заверила она. «Я тебе, думаешь, просто так-то слабительное подсовывала?» Я схватилась за живот, а глаза, наверное, и вовсе стали квадратными как это, подсовывали». «Почитать», успокоила меня соседка. «Тьфу, на вас испугали». Я вздохнула с облегчением, но зареклась пить у нее чай. «Поздно ты гуляла», вернулась к теме своего поджидания Никитична. «Да я тут просто познакомилась кое с кем», смутилась я. «Человек, не нечисть в кои-то веки. Могу же я немного отвлечься от своей работы управдомом». «Вот это хорошо, Маруся!» — обрадовалась старушка. «Только ж ты смотри, чтоб не случилось, как с твоим дядей!» «Не волнуйтесь, я не дам Григору его увести. Я фыркнула от смеха и достала ключи. «Доброй ночи вам!» «Мась мою, может, возьмешь?» — предложила мне вслед Никитична, но я уже скорее захлопнула дверь. «Фух, хватит с нас и чесночных бус!» Я глянула на пончика, уже крутившегося у меня под ногами в темноте коридора. «Научить тебя, что ли, свет включать к моему приходу?» Кот мяукнул на меня, как на совсем тупую, и пошел на кухню. «Ну да, куда ж тебе до выключателя?» Я вздохнула и разулась. До рассвета я копалась в архиве, понемногу изучая своих соседей из других подъездов. Все же на мне целый дом, а не один конкретный вампир». Потом пересела в зал за ноутбук, просматривая выписанную информацию в интернете на сайтах о всяких сказочных тварях. Ну и про вампиров тоже глянула. Вдруг да нашла бы какое-то подтверждение тем страшным пыткам, что предлагал Петр. Кстати, я глянула на телефоне время, почти 4 утра, и ощупала шею в поисках чесночных бус. А, ну точно, на умывальнике забыла. Надев оберег, я в кои-то веки сняла байку и бросила ее на спинку стула, чтобы освободить шею для вампира-аллергика. Вдруг опять придет, но уже в противогазе. Воображение услужливо подкинуло мне картинку, как Григор присасывается к моей шее шлангом противогаза, как гигантский комар. «Привидится же такое!» – пробормотала я, глянув напоследок в окно на едва посветлевшее небо. «И легла». Я открыла глаза, ощущая неимоверную тяжесть во всем теле. Заболела, что ли? Разве черные маги болеют? Я обвела сонным взглядом комнату. На столе мигает приоткрытый ноутбук. Моя байка так и висит на спинке стула. На полу у дивана разбросаны тапочки. У меня на животе бессовестно сидит какое-то зеленое бородатое создание, тараща на меня огромные желтые глазищи. Я заорала. Существо заорало в ответ, да так противно, на одной ноте. Я тут же заткнулась и присмотрелась внимательнее. Зеленый, косматый, с длинной, но крайне редкой серой бородой, длинными волосатыми ушами, почему-то стыдливо уходящими своими концами под шапку-ушанку. И это летом, с желтыми кошачьими глазами. Весь какой-то мелкий, может, в треть моего роста – а узловатые пальцы, увенчанные длинными когтями, нервно теребят край бороды. «Пончик?» – осторожно предположила я. «Мяу! То есть да!» – сварливо ответила это нечто. «А ты что такое?» «Домовой гоблин!» Я удивленно моргнула, не найдя что сказать на это. «Мать была неразборчивой, а отец настойчивым», – пожал плечами пончик. «Вот такая фигня получилась». «Слезь с меня, пожалуйста», – я дернула край одеяла. Домовой гоблин с тяжелым вздохом сполз с набок и сел на край дивана, свесив непропорционально крупные басые ноги. «Как гоблин я должен бы поругаться, украсть что-нибудь, показать неприличный жест и убежать во тьму». Но как домового меня тянет на сметану, хозяйскую доброту и помощь по дому. «Лучше второе», — без колебаний согласилась я. «Ладно», — не стал он спорить. «Вставай, будем архив в порядок приводить». «А тебе, наверное, теперь отдельная комната нужна, какие-то вещи, и, я так думаю, специальный санузел в три раза меньше». Я с опаской села, отодвинувшись от такого непривычного вида своего кота. «Да нет, я и дальше могу в лоток ходить!» Я тяжело вздохнула и потерла лицо, набирая терпения. «Нет уж, этого я не вынесу. Раз уж ты вошел в полную силу, как я понимаю, тебе пора очеловечиваться!» «Вот еще!» – возмутился он. «Я гоблин, а не благородный дряной эльф, так что продолжу ходить голой жо!» «Пончик!» – строго одернула я его. «Я читала про гоблинов. Вы прямого солнечного света боитесь, а не одежды и туалета, так что не дури мне голову!» «Вот ведь злая у меня хозяйка попалась!» «А дяде моему ты тоже помогал или был другой кот?» «Батя мой!» Я как и ты по наследству должность принял, поморщился домовой гоблин. А почему именно кот? Хотя глупый вопрос, заявись ты ко мне в таком виде я бы на тебя полицию вызвала. Так я же домовой наполовину, а домовые пока в силу не войдут, ходят в образе кота, пожал плечами пончик. Ладно, как тебя звать-то теперь? — обреченно спросила я своего нежданного сожителя. Да так и зови пончиком, я привык уже. Ужас, теперь ты не похож на пончик. Ладно, вампира ты, конечно, не видел. Не, он меня сонного за шкирку и в архив. А в первый раз, когда еще записка эта с угрозами на контракте появилась, припомнила я. Это сосед слева, Антон, хорьком в окно влез. Тоже за шкирку меня и в архив. Слишком легко тебя все за шкирку и в архив, как я посмотрю. Я поднялась и пошла на кухню. Пончик засеменил следом. Нет, длинная борода – это, конечно, хорошо, но все же это не одежда. Надо тебя измерить, что ли, и поискать что-то подходящее. Я остановилась, задумавшись, потом включила чайник и пошла обратно в зал. Открыла шкаф. Оттуда были вынесены на свет носки и узкая майка с коротким рукавом. Вот, на день, хоть это для начала я продемонстрировала гоблину комплект нежно-салатового цвета. Ты серьезно? Он скрестил руки на груди, отчего борода стала опасно короче. Да, я твоя начальница, раз уж на то пошло, и у меня дресс-код. Спустя минуту я хохотала в голос и умывалась слезами. С таким дресс-кодом пончик затмил секретаршу Никитичну. Майка оказалась достаточно длинной, почти до середины бедра, но зато в облипку, как вечернее платье. Ну а носки успешно имитировали чулки. И все это гармонировало с и без того зеленым лицом моего помощника. «Смешно ей, видите ли», – бурчал Пончик, крутясь перед зеркалом. «А мне, может, даже нравится». «Это я от счастья, что тебе понравилось». Я утерла слезы и глянула на часы. «Так, скоро нашу камеру привезти должны, так что не выходи в коридор, пожалуйста». Глава двадцать первая. Звонок в дверь поднял нас с пончиком с места одновременно, только меня в сторону коридора, а домового под диван. «Ну что ты как кот!» – пожурила я его, успев только заметить, как втягиваются в узкое пространство ноги в салатовых носках. «Я отсюда посмотрю!» – буркнул он из-под дивана. Открыв дверь, я уперлась взглядом в коробку. Потом из-за коробки выглянул и курьер. «А чего она такая большая?» – удивилась я, протягивая карточку к терминалу, зажатому между рукой курьера и картонной тарой. «Какой заказ, такая и коробка!» – неприветливо отозвался мужчина, впихнул меня доставленным заказом вглубь коридора и скорее ретировался. «А вдруг я хочу проверить и вернуть, если останусь недовольна товаром?» Печально спросила я у медленно закрывающейся от сквозняка двери, за которой уже никого не было. «Тогда, милочка, надо сначала проверять, а потом платить». Рядом уже стоял пончик с интересом осматривая дно коробки в моих руках. «Открывай!» Я с тяжелым вздохом, не в пример тяжелей моей ноши, отнесла покупку в зал. Поставила на пол и принялась отдирать липкую ленту, плотно закрывавшую крышку. Явленная на свет игрушка повергла меня в шок. «Фига ж себе!» – пробормотал домовой, пока я медленно и с опаской вытаскивала из коробки огромную сову. Ту самую, страшную, пучеглазую, будто она столько в жизни повидала ужасов, сколько мне и не снилось, так еще и размером почти с пончика в облике домового гоблина. И цвета зеленого. Вот уж не ожидала. Я даже зашла на сайт убедиться, что такая вообще существует в ассортименте, а не сделана под заказ специально для меня. Но сова удивительным образом гармонировала с дурацкими шторами, висевшими, кстати, на своем месте заодно с карнизом. «Хорошо, оказывается, быть черным магом», – хмыкнула я, только сейчас заметив это. «Ладно, что с совой делать будем? Вернем?» «Да ну, давай оставим! Она ж вампира твоего дайкоты доведет!» «А ведь действительно!» «Ну и меня тоже!» Просмотрев инструкцию, я на пробу посадила сову на полу книжной полки, ведь наверх она точно не помещалась, и сняла пару минут, подбирая ракурс, чтобы в него одновременно входили подступы и от окна, и от двери. «Сайдиот!» – одобрил пончик, крутившийся рядом и все время заглядывавший под руку. «Теперь точно попадется твой кровопийца!» «Надеюсь!» Я выключила камеру с приложения на телефоне и потянулась. «А что у нас на обед?» «А что ты приготовишь?» Не понял мой намек домовой. «Я думала, это теперь твоя работа!» «Ага, подумай еще раз! Я еще и гоблин вообще-то!» Я тяжело вздохнула, отвернулась от ноутбука и вздрогнула, встретившись взглядом с совой. «Господи!» «Это ужасно!» – я скорее взяла байку со спинки стула и набросила ее на игрушку. И тут же спохватилась, что в кармане лежит мое обережное перо, которое я обещала отнести Ядвиге Викентьевне. «Ты за старшего, а я пошла оберег делать!» – обрадовала я домового, достала перо и пошла к соседке на пятый этаж. Ведьма ждала меня практически на пороге. Во всяком случае, мне так показалось – Если судить по той скорости, с какой дородная Матрона открыла дверь, едва я дотронулась до звонка. «А я тебя с утра жду, то ли похвасталась, то ли пожаловалась она. «Я так и подумала», – пробормотала я, опуская руку. «Я оперо вчера нашла». Я, разумеется, скромно умолчала, откуда я его выдернула. Ядвига поманила меня вглубь квартиры и воровато выглянула на площадку и скорее заперла дверь. «Кого-то опасаетесь?» – удивилась я. «Да ходят тут всякие чужие по лестнице». «Это курьер был», – повинилась я. Я с любопытством осмотрелась. Квартира располагалась над моей, поэтому планировка была абсолютно одинаковая. Зато убранству могла бы позавидовать даже пресловутая избушка на курьих ножках. На всех стенах персидские ковры, окна зашторены, настоящая деревянная лавка у одной из стен – Над ней с потолка свисают вязанки и трав. Я даже грешным делом поискала печь взглядом. И нашла. На кухне вместо плиты была миниатюрная, но все же самая настоящая печь. Она скромно выглядывала из-за приоткрытой кухонной двери. «Давай, перо!» Я, с готовностью, вытерла руки о и протянула их мне. Я положила на ее ладони голубиное перо – которая крутила в пальцах, пока осматривалась. С оконного карниза истошно заорал ворон, до этого мною незамеченный, а ведьма выронила перо, отдернув руки, будто обожглась. «Что ты мне принесла?» – ужаснулась она. «Простите», – я глянула на упавшее перо, на нее, но все же нерешительно подняла свою находку. «А что не так?» «Где ты его взяла?» «На улице». «Где именно?» «В парке». «Оно, наверное, из мертвого голубя, — осторожно повинилась я. Он там недалеко лежал». Я не стала уточнять, насколько недалеко и насколько мертвого, чтобы не расстраивать нервную ведьму еще больше. «Ой же мне, ой!» — Я двига поплевала через оба плеча попеременно, сотворила какой-то замысловатый знак руками, снова вытерла их опередник и лишь после этого взяла перо из моих рук. «Страшная тварь его касалась!» «Это вы про меня, что ли?» – попыталась я отшутиться, чувствуя себя неловко из-за этого мертвого голубя. «Действительно страшная тварь!» – продолжила она, не обратив внимания на мои слова. «Что-то сильное да темное, с душою чернее самой ночи. Съело оно сердце этой птицы. Нельзя такое перо в оберег брать, даже на проклятие, и то страшно!» Я думала, его местные коты подъели, я поежилась. А кто мог это сделать? Не знаю, деточка, только не ходи в тот парк больше. Как же не ходить? Надо выяснить, кто это делает. А то эта тварь так всех голубей перебьет, а потом и на кого покрупнее перекинется. Нет уж, пойду и буду искать, кто это делает. И я даже знаю, кого я первым спрошу. Одного вампира на вынужденной диете. «Осторожно, деточка, с такими вещами не играют!» – напутствовала меня ведьма. «А я не играю. Я веду расследование». Я остановилась у двери. «Я позже перо поищу, ладно?» «И за бусы чесночные спасибо. Они мне очень помогли». «Носи на здоровье!» – повеселела Ядвига Викентьевна. Я спустилась на второй этаж и решительно постучала в дверь к Григору. Кажется, вампир тоже меня ждал, потому что открыл тут же, упакованный в черное по самые уши, как и всегда днем. Я сунула ему под нос перо несчастного голубя. «Что это?» «Перо?» «Могла бы и погуглить». Он одним пальцем отвел мою руку от своего лица. «Или мое мнение для тебя уже авторитетнее?» «Ты уже и голубей ешь, да?» Не сдавалась я безбоязненно, заходя в его квартиру он даже отступил на шаг, позволив мне это сделать. «Побойся Бога, мы не во Франции времен революции», — поморщился Григор. «Как тебе только могло такое в голову прийти?» «Не в том плане ешь», — немного умерила я пыл. «Не мясо, вернее. Ходишь по ночам в парк и нападаешь на голубей». «Ты еще скажи граблю», — Григор прикрыл глаза рукой, из последних сил сдерживая смех. Мое воображение ухватилось за мои же слова и порадовало меня очередным шедевром, на котором Григор, зачем-то еще и в маске, караулит за деревом с ножом и вилкой голубя, припозднившегося домой. Кошелек или жизнь? Голубь хлопает себя по карманам и виновато разводит крыльями. Я мотнула головой, отгоняя этот бред. «Не удалось меня покусать, так ты на голубей переключился». «Во-первых, ты сама предлагала. Я вполне мог воспользоваться твоей неосведомленностью насчет письменного согласия, если бы хотел». Он посторонился и приглашающе махнул на проход в зал. «И во-вторых, почему именно голуби? С чего ты взяла, что я предпочел бы птиц другому человеку?» Я на автомате сделала пару шагов на его приглашение, но остановилась, задумавшись. «И вправду, почему именно голуби?» может, у тебя с головой проблемы, неуверенно предположила я, потому и голуби. У меня сейчас те же мысли на твой счет, усмехнулся Григор за спиной, шагнул за мной, но тут же чихнул и отступил обратно. Что это за дрянь у тебя на шее? Ага, я на радостях забыла о голубях, развернулась и обличающе ткнула пальцем вампира в грудь. Вот ты и попался, я узнала твой чих. «Я как-то по-особенному чихаю?» – удивился он, покосившись на мой палец. «Нет», – сдулась я, поняв, что чихает он действительно ничем не примечательно. «Но ведь у тебя аллергия на этот чеснок». «И?» «И не делай из меня дуру». «Ты сама с этим прекрасно справляешься. Я не помогаю», – возразил этот кровопийца. «Все вампиры плохо переносят чеснок. Это действительно аллергия».